Глава 15. Сын короля. Стража отвела принца в покое короля. Адриан пытался сохранять хладнокровие, но подозревал, что так просто не отделается. «Надеюсь, отец больше никого не заподозрит», подумал принц, глядя на Волика, который уже сидел в своем высоком кресле. «А теперь ты расскажешь, почему решил меня предать?» Монарх говорил тихо, На лице застыла маска спокойствия, и только глаза выдавали правду. В них плескались бескрайний гнев и разочарование. Отрицать смысла не было. Никакие слова не способны переубедить короля, поэтому Адриан не стал оправдываться. «Я не могу больше закрывать глаза на то, что происходит, отец!» В голосе принца появились стальные нотки. «Ты держишь в страхе оба королевства!» Люди боятся выходить на улицу. Ты начинаешь сходить с ума. Кругом разруха и хаос. Твои солдаты бесчинствуют и разоряют города. И я не могу позволить тебе использовать силу принцессы. Какие высокие речи для такого труса, как ты!» Волик схватился за резные подлокотники кресла. «Весь в мать!» Адриана передернула. Он сжал кулаки. Ты хотел от меня скрыть, но правда все равно всплыла. Я знаю, кем была моя мама-отец, и ты жестоко убил ее после того, как спалил дотла ее деревню. Как ты мог поступить так с ней? Как ты мог убить стольких людей? Ты просто чудовище. Мне противно, что я твой сын. У короля округлились глаза. В мире не осталось живых свидетелей того, что произошло в тот день. Что ж... Усмехнулся Волик, взяв себя в руки. Как пожелаешь. Кстати, познакомимся со своим братом!» За спиной принца распахнулись входные двери. Адриан оцепенел, глядя в упор на отца. «Брат? Что за бред? У меня никогда не было братьев!» Мимо прошел мальчик, ростом чуть ниже самого принца, и, поклонившись королю, развернулся на пятках. «Ты...» У Адриана пропал дар речи. Он уже видел этого мальчишку, но тогда на нем была военная форма артании. «Что все это значит?» «Отец поручил мне очень важную миссию!» Флоренс крестил руки на груди. Говорил он очень развязно. «Я должен был привести к нему провидицу, и я это сделал. А ты чуть не испортил труды нескольких месяцев!» «Что, черт возьми, происходит?» Адриан сделал два шага вперед, и король поднялся с трона. «Ты же все прекрасно слышал, сынок!» Последнее слово король выплюнул со злостью. «Надо было избавиться от тебя вместе с той женщиной!» «Не говори так о моей матери!» — взревел принц. Волик не мешкал. Острый металл свистнул, рассекая воздух. На стену брызнули капли свежей крови. Принц схватился за грудь и повалился на пол. «Ты мне больше не нужен», — сквозь зубы процедил король, держа в руках окровавленный меч. Адриан глотал ртом воздух, глядя в лицо своему отцу. «Имей в виду, твоя принцесса останется здесь навсегда, и раз уж ты передумал на ней жениться, я выдам ее за герцога Харриса Оливьяна». «Нет, не делай этого». Адриан, дрожащей рукой, схватился за мантию отца. Но Флорин пнул брата под дых, и тот потерял сознание. «Уходи!» — процедил король. «Отец, я только хотел...» Мальчик непонимающе захлопал ресницами. «Я сказал, вон отсюда!» — завопил Волик. «Вон! Убирайся!» Флорин вылетел из покоев, гадая, что так разозлило отца. Слуги и стража стояли возле дверей, боясь потревожить короля. Волик остался наедине с раненым сыном. Он возвышался над принцем, наслаждаясь, упиваясь своим величием. Когда первая волна эмоций стихла, он послал за главным слугой. Мужчина с тугим хвостиком, прибежавший по первому зову, распахнул дверь и ужаснулся, наступив в лужу крови. У Хонда внутри все похолодело. Прямо в центре этой лужи, на полу, лежал Адриан, хватая ртом воздух. «Ваше Высочество!» — вскрикнул Хонда, падая перед принцем на колени. Его серая накидка тут же промокла. «Что здесь случилось?» Слуга обеспокоенно озирался по сторонам, пока его взгляд не застыл на окровавленном мече в руках правителя. Волик властно сидел на своем троне, как будто вел какой-то важный прием. Совершенно не обращая внимания, что полы его белой мантии стали багрово-красными. Его равнодушный взгляд пробирал до мурашек. Мужчина вышел из оцепенения и зажал рану Адриана двумя дрожащими руками. Принц тихо застонал. «Держитесь, ваше высочество! Стража!» В дверях показался охранник. Он даже не сразу заметил волика, а потом спохватился и отвесил монарху неловкий приветственный поклон. «Пошлите за лекарем!» — суетился слуга у раненого принца. Охранник нервно кивнул и уже развернулся, чтобы бежать по поручению. «Нет!» — гаркнул король. И стражник и главный слуга, вздрогнув, уставились на правителя. Он встал с трона и подошел к сыну почти вплотную. Белая мантия волочилась за ним, оставляя красные разводы на полу. Хонда и охранник инстинктивно отпрянули, согнув спину в поклоне. «Убери это отсюда!» — равнодушно сказал король, брезгливо вытирая свой меч о рубаху сына. Хонда склонился еще ниже, стараясь не смотреть на монарха. «Ваше Величество!» «Ты оглох?» — почти ласково произнес король и погладил мужчину по голове. Услуги затряслись колени, а стражник нервно сглотнул. Простите мою грубость, Ваше Величество. Думаю, яма подойдет лучше всего. Задумчиво продолжил Волик. Но ведь в яму сбрасывает отходы весь Румаяр. Услуги от ужаса и жестокости короля волосы встали дыбом. Многие во дворце любили принца и с нетерпением ждали то время, когда он взойдет на престол. Волик повернулся и, вскинув бровь, вопросительно посмотрел на слугу. «Ваше Величество!» — не унимался тот. «Принц ведь еще дышит!» «И что?» — зевнул Волик. «Но он же ваш!» «Тоже хочешь в яму?» — сверкнул глазами король и, подняв меч, покрутил его в руках, как будто взвешивая. «Могу это устроить!» Такой аргумент любому покажется убедительным. Хонда низко поклонился и хрипло произнес... Простите, ваше величество, я все сделаю. И принесите мне чай, — велел напоследок король. Мужчина остановился на мгновение у порога и с поклоном удалился, скосив встревоженный взгляд на умирающего наследника. В голове у Хонда стремительно зрел план по спасению принца. Первым делом надо было забрать Адриана из спокой в короля, пока тот не добил сына. Затем нужно доставить раненого в безопасное место и позвать лекаря. Потом быстро организовать вывоз тела лжепринца в яму, а настоящего переправить туда, где его не смогут обнаружить приближенные короля. Замысел показался неплохим, но действовать надо было аккуратно. У монарха повсюду подкупленные охранники, поэтому доверять можно только горстки надежных людей. Через минуту после того, как удалился Хонда, В покое Волика зашли двое стражников и осторожно унесли Адриана, а служанки молча вытерли кровь принца с пола. Король наблюдал за ними, сидя на своем высоком троне в центре комнаты. Обитатели дворца молча удивлялись, зачем ему трон даже в спальне, но вслух никто свои мысли не озвучивал, боясь обрушить на себя гнев тщеславного монарха. Вскоре от развернувшейся недавно трагедии не осталось и следа. Как будто ничего никогда не было. Только король все еще крепко сжимал меч, на котором виднелись следы крови. «Это ждет каждого, кто посмеет встать у меня на пути!» Сквозь зубы процедил Волик, не отводя взгляда от того места, где всего пару минут назад лежал истекая кровью его сын. «Без исключений!» Служанка, которая принесла чай и поставила на низкий резной стол в глубине комнаты, вокруг которого лежало множество мягких подушек, теперь стояла возле трона короля, низко склонив голову. Он ее даже не заметил. «Ваше Величество!» робко позвала она, держа пустой поднос перед собой. «Ваш чай уже готов!» Воля резко обернулся, выхватил поднос у нее из рук и с силой швырнул в девушку. «Как посмела ты прерывать мои размышления!» рявкнул он. Под нос угодил девушке ребром по лбу. Из раны тут же хлынула кровь. Служанка вскрикнула и упала на колени, моля о прощении. «Я совершила ошибку!» — причитала она сквозь слезы. «Пощадите меня, ваше величество! Я совершила ошибку!» «Пошла прочь отсюда!» — неистовствовал король. В порыве ярости он вскочил с трона и одним движением опрокинул столик. Прекрасный керамический чайник, чашка с благоухающей розовой жидкостью и блюдца, работа лучших мастеров Маистата, разбились на мелкие осколки, а печенье, сладости и кусочки фруктов теперь валялись по всему полу. Служанку как ветром сдуло. Она не собиралась заставлять короля повторять дважды. Волик еще долго громил свои покои, напугав стражу и всю прислугу дворца таким внезапным приступом гнева. Никто не решался побеспокоить его. И вдруг все стихло. От этой тишины никто не ждал ничего хорошего. Слуги переглядывались и гадали, что же теперь будет. Дверь с грохотом распахнулась, и король вышел из своих покоев. Выглядел он до ужаса спокойным. «Мой приказ уже приведен в исполнение?» — спросил он. «Моего сына уже доставили на место?» «Сейчас как раз завершаем последнее приготовление», — запинаясь, пробубнил главный слуга. «Очень хорошо», — похвалил король. «Я желаю его сопровождать. Хочу убедиться, что он будет там, где я велел ему быть». «Да, в Ваше Величество», — заикаясь, произнес Хонда. «Как пожелаете». Никто не ожидал, что король захочет присутствовать лично. Скорее всего. Он просто не доверял своим слугам. Волик стремился устранить любые преграды на пути к абсолютному могуществу. И теперь, когда ему это почти удалось, его собственный сын начал вставлять ему палки в колеса. Сидя в главном зале, король ждал, когда закончатся последние приготовления. Он заявил, что поездка будет тайной, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Никто не должен знать, что Адриан мертв. Пусть просто исчезнет, и о нем все забудут. Когда повозка была готова, слуга осторожно обратился к королю, кланяясь в пол. «Ваше Величество, ждем ваших указаний». «Прекрасно», — не выражая никаких эмоций, ответил Волик, поднимаясь с трона и одним движением поправляя длинную красную мантию, в которую его переодели слуги. «Тогда не будем терять времени, скоро ужин, а у меня уже разыгрался аппетит». Слуга поморщился и низко поклонился, чтобы король не заметил ужаса на его лице. Это было настолько жестоко, что свидетели события даже думать об этом боялись, не то что говорить. К тому же Волик велел держать все в строжайшем секрете, пригрозив самой жестокой расправой. «Если кто-нибудь пикнет о том, что здесь произошло...» зевая начал король. «Его ждет немедленная смерть. Если потребуется...» «Я вырежу весь город! Тем более у меня он не один!» Слуга покрылся испариной. Остальные молчали, и только случайные взгляды, которыми служители дворца обменивались между собой, выдавали панику и отвращение. Пока король бушевал в своих покоях, принца осмотрел один из лекарей королевской семьи, знавший Адриана с самого рождения. Он успел только остановить кровь, когда стражники снова забрали раненого. Лекарь беспомощно глядел на Адриана. «Скорее, у нас нет времени!» Тараторил главный слуга, пока двое стражников из личной охраны принца выносили умирающего наследника из комнаты. «И аккуратней, это вам не мешок с рисом!» Врачеватель стоял на коленях, не в силах подняться. Слезы стекали по его лицу и капали на деревянный пол. «Простите меня, ваше высочество!» Причитал пожилой мужчина, который любил принца как собственного сына. «Простите меня за слабость. Я совершенно бесполезен». Принца вынесли во двор и бережно уложили в телегу. Несколько слуг, включая Хонда, стояли в напряженном молчании, ожидая монарха. Дверь распахнулась, заставляя всех поежиться, и вальяжной походкой во внутренний двор вышел король. На лице у него играла самодовольная улыбка. Такой жестокости к своим детям не проявлял ни один правитель. Вслед за ним так величаво шагал Флорин. Вся прислуга терпеть не могла непонятно откуда взявшегося наследника. По характеру отец с сыном были похожи как две капли воды. За дворцом уже ждала запряженная двумя лошадьми карета, с которой предварительно сняли все гербы и символику указывающую, что процессия выехала из главного городского здания. Прежде чем сесть в карету, монарх подошел к телеге, в которой под белой тканью просматривалось тело человека. Волик откинул край простыни и посмотрел в лицо сына. Глаза Адриана были закрыты, но он еще дышал. На лбу крупным бисером выступили капли пота. «Так и думал», — процедил про себя Хонда. По лицу короля слуги поняли, что монарх недоволен, но тот лишь вернул простыню на место, сел в карету и задернул плотные шторы. Флорин, оттолкнув одну из служанок, тоже забрался в карету. «Трогай!» — скомандовал он вознице, и тот повел лошадей через двор замка, а затем карета, в которой сидел бездушный отец и телега с его умирающим сыном скрылись в шумных улицах города. «Почему так долго?» Нетерпеливо спросил Волик, не высовываясь из повозки. Когда он едет в своем парадном экипаже, его сопровождают стражники, все расступаются перед ними, и монарх беспрепятственно может передвигаться. А сегодня никто не знает, что в карете сидит король. Конечно, его это жутко раздражало, но выглядывать из окон он не стал. Волик взял с собой только двоих стражников, переодетых в городскую одежду. Повозка еле-еле продвигалась по главной дороге, а в телеге медленно умирал наследный принц. Белая простыня, в которую был завернут Адриан, пропиталась кровью. «Сколько нам до города?» — спросил Зоран. Трое Дрога вместе с генералом вышли в путь на следующее утро, после того, как Флорин и Даран исчезли. В их поисках не было смысла. Совершенно ясно, что ребята решили спасти Дану самостоятельно. Конечно, никто этому не обрадовался. Даран был ключевой фигурой, и пришлось менять из-за него планы. «Примерно полдня пути», — прикинул Данияр. «Может, меньше, если нигде не будем задерживаться». «Надо успеть до темноты», — размышлял Лейген. И Вилдер одобрительно закивал. «Иначе ворота закроют, и нам придется ждать под стенами до утра». Спутники только молча кивнули. Компания незаметно вышла из трактира и направилась к выходу из деревни, которая располагалась недалеко от Румаяр. И хотя времени было в обрез, они шли расслабленно и слегка вальяжно, стараясь проявлять к товарам в лавках живой интерес. Но их волновали далеко не покупки. Куда важнее сохранить легенду, иначе весь план по спасению принцессы пойдет псу под хвост, если кто-нибудь из стражников заметит подозрительно рыскающих в деревне людей. «Сохраняй спокойствие, ты слишком дергаешься!» Сквозь зубы процедил Вилдер, улыбаясь во весь рот одному из знакомых продавцов. «Если мы себя выдадим, все будет напрасно!» «Знаю!» — махнул рукой Лейгин, также надев на лицо широкую улыбку. «Я просто... Как она там? Он же не убил ее!» «Она последняя провидица!» — сохраняя приветливый вид, ответил Зорн. «Не знаю, в каком она состоянии, но...» «Ты издеваешься?» — всплеснул руками Данияр. «Да тише вы!» — шикнул Вилдер. «Если вам так не терпится нас раскрыть, могу подсказать отличный способ. Просто подойдите к любому стражнику, хоть вон к тому, и скажите, "Мой друга, это не вы, случайно, похитили нашу провидицу?» «Да понял я, понял!» — понизил голос Лейгин и снова улыбнулся прохожим. Данияр еле сдержался, чтобы не закатить глаза. Сохранять легенду и свой образ торговцев очень непросто, когда в запасе всего полдня, но выбора не было. Решительно, как можно спокойней, троица без проблем вышла из деревни. Отойдя на безопасное расстояние, они оставили все лишнее в тайнике, взяв лишь самое необходимое — оружие, немного припасов и приготовленные нуалы и лекарства. На подходе к Румаяру стражи стало значительно больше. Солдаты патрулировали лес группами по несколько человек. «Откуда они все повылазили?» — выругался Вилдер, когда вся команда в очередной раз спряталась от охраны. «Такое ощущение, что они кого-то ищут», — предположил Данияр. «И кажется, я знаю кого», — Лейгин указал на дерево. На пергаменте, прикрепленном к стволу, Красовался портрет молодого человека. А подпись гласила «Разыскивается опасный преступник. Вознаграждение гарантируется». «Владен?» — генерал уставился на изображение. «Это же мой сын!» «Что он делает на розыскных плакатах?» — удивился Вилдер. «Это очень странно». Лейгин подошел ближе, разглядывая портрет. «Почему его разыскивают свои?» Зоран бросил на воина гневный взгляд. «А это ваш портрет, генерал!» Вилдор указал на соседнее дерево. «Волик все предусмотрел. Кажется, пройти через город мы уже не сможем». «Пойдем другим путем». Зоран повернул налево. «Вам, может, это не понравится, но других вариантов нет». Дрога переглянулись, но спорить не стали. Генерал привел их к огромной яме, на юго-востоке Румаяр. «Фу!» — сморщился Вилдер. «Что это за помойка?» «Это наш единственный путь, и солнце уже заходит. Вперед!» — скомандовал Зоран и начал спуск, предварительно завязав нос и рот шарфом. Остальные последовали его примеру. «Какая мерзость!» — не унимался Вилдер. Его глаза слизились от вони. «Не болтай! Топай!» Бросил через плечо Лейгин, сам не слишком довольный, что оказался здесь. «Смотрите!» Данияр пригнулся и указал на северо-запад. По дороге вдоль стен Румаяра ехала карета. За ней следовала телега. Повозка остановилась недалеко от притаившихся путников. На козлах сидели двое мужчин. Один из них соскочил на землю и открыл дверь экипажа, а второй пошел к старой телеге. У на сердце заколотилось быстрее, когда он увидел человека, выходящего из кареты. «Что здесь делает Волик?» процедил он сквозь зубы, сжав руки в кулаки. «Это король?» Вилдер вскинул голову. Данияр еле успел его одернуть. «Сегодня день сюрпризов какой-то!» прошептал юноша. «Эй, кто это с ним? Что за чертовщина?» «Не может быть!» Лейгин замотал головой. Флорин как-то не похож на пленника. Они же ушли вместе с Дараном. Так и знал, что твои дети в этом замешаны. Едко выплюнул Данияр. Ты видишь с ним Дарана. Зоран схватил шамана за плечо и резко притянул к себе. Он ни при чем. И Владан тоже, раз его разыскивают. Флорин, скотина! Вилдер скрежетал зубами. «Я жалел его! Защищал! Чувствую себя идиотом!» «Не ты один!» — со злостью процедил Лейгин. Король и юнец подошли к телеге и с интересом наблюдали, как двое мужчин вытащили оттуда что-то тяжелое, обернутое белой тканью с красными пятнами. Они аккуратно положили свою ношу на край ямы и, склонив головы, отошли в сторону. Волик подошел к свертку, Кнул его ногой и смотрел, как тот катится вниз по куче мусора. Флорин весело похлопал в ладоши. «Это странно», — сказал Зоран, когда процессия удалилась. «Что, Волик приехал сюда сам?» — подхватил Вилдер, добавляя нотки иронии голосу. «Что вы? Обычное дело!» «Надо проверить, что там». Лейгин, осмотревшись, осторожно выпал с из укрытия. Еще издалека стало понятно, что в белую ткань было завернуто тело. Командир дрога осторожно размотал простыню и внимательно изучил незнакомое лицо юноши. Адриан! воскликнул Зоран и проверил пульс. Он все еще жив! Кто? хором переспросили дрога. В Ялицар младший! Генерал осматривал молодого человека. Принц? Вилдер похлопал глазами. «Так король выкинул в помойную яму своего сына? Я знаю, что повторяюсь, но что это за чертовщина?» «Вот у него и спросим». Лейгин осторожно приподнял принца. «Чего встали? Помогите мне». «Здесь недалеко я видел охотничью избушку», — подхватил Зоран. «Зачем нам ему помогать? У нас мало времени». Данияр попытался остановить генерала. «Адриан, наш пропуск в замок!» — спокойно ответил тот. «Мы узнаем у него все, что нужно, если сумеем поднять на ноги. И быстро! Он потерял много крови». До избушки дошли без проблем. Стражи, конечно, было много, но опытные воины умели прятаться и ждать. В доме никого не оказалось, но на всякий случай Зоран все тщательно проверил. «Кладите его на кровать!» — скомандовал генерал, закрывая за собой дверь. Дрога достали все баночки, скляночки и перевязочные бинты, которые собрала для них Нуала. Целительница рассказала, чем и как пользоваться, поэтому Данияр сразу влил принцу в рот нужную микстуру, а Вилдер уже приступил к обработке раны. Порез был глубоким, но все же не смертельным. Адрин оказался довольно крепким, несмотря на худощавое телосложение. Спустя два часа жару принца спал. Настой из нахарки могли вылечить практически любую хворь. Раненый все еще был бледен, но дыхание уже стало спокойным и ровным. Дрога сидели за столом, размышляя, что делать дальше. Они вели себя тихо и плотно закрыли ставни, чтобы снаружи не было видно света зажженной свечи. «Сколько мы еще будем здесь торчать?» – выругался Данияр. «Мы зря тратим время!» «Надо спасать мою дочь!» «Нам гораздо проще будет проникнуть во дворец вместе с принцем, чем рисковать и идти вслепую!» Зоран смерил нетерпеливого шамана многозначительным взглядом. Генерал понимал его спешку. Отец двоих сыновей тоже очень переживал за своих детей. Но ему надоело повторять одно и то же. За стеной хрустнула ветка. Воины мгновенно затихли и бесшумно достали оружие. Генерал погасил свечу, жестом велев Вилдеру охранять Адриана. Шаман отошел к окну, так как военное дело не было его сильной стороной. Лейгин занял позицию справа от двери и резко ее распахнул. Зоран выскочил из хижины на невидимого противника, рассекая воздух мечом. Незваный гость уклонился от смертоносного удара, но на него тут же налетел Лейгин и, повалив на землю, приставил оружие к горлу. «Стойте, это я!» — раздался хриплый голос. Зоран сразу его узнал. Он схватил за грудки распластавшегося на земле юношу и, рывком подняв на ноги, прижал его к деревянной стене дома. «Как ты сюда попал, Владан?» — строго спросил отец. «Что? Это Владан?» Данияр вышел из хижины и закатал рукава. «Приведите его ко мне! Я придушу этого гаденыша своими собственными руками!» «Не ори так!» — шикнул Зоран. «Зайди внутрь и не лезь!» Шаман прикусил язык. Лишний шум мог привлечь к ним ненужное внимание. Когда дверь закрылась, генерал, не убирая меч в ножны, рывком усадил сына на стул и грозно навис над ним. «Рассказывай!» «Вы, скорее всего, мне не поверите!» — вздохнул Владан. «Дана рассказала, что произошло после того, как я отключился!» «Дана?» — встрепенулся Данияр. «О чем ты говоришь? Это же ты вывез ее из леса!» «Меня подставили», — выпалил юноша, но, увидев, что собравшиеся только переглянулись, продолжил. «На посту я нарвался на стражников. Они меня ранили. Потом пришла Дана. У меня не хватило силы ее защитить. Мы с ней какое-то время провели в соседних темницах. Тогда она и рассказала мне, что на самом деле произошло в лесу». «И про Элреда тоже. Флорин меня подставил». «Мы видели его с королем возле ямы». Вилдер скрестил руки на груди. «Но зачем он тогда вернулся в деревню? Какой в этом смысл?» «Он хотел убить Мел». «И зачем ему это?» Зоран прищурился. «Он думал, что Дана станет провидицей только после смерти Мел. Тогда можно будет отдать ее королю». «Но Мелания выжила». И это сильно осложнило ему жизнь. «А как же ритуал?» Данияр ему явно не верил. «Мы же решили провести ритуал!» Флорин про него не слышал, поэтому поспешил. К тому же после ритуала ничего не произошло, и предатель остался, чтобы завершить начатое. Но раз он все-таки ушел, значит, Мэл. «Нет!» Зоран отрицательно качнул головой. «С Мел все в порядке!» Возле нее все время дежурили Дрога, поэтому у Флорина не было возможности подойти ближе. А ушел он, наверное, потому, что ей стало значительно лучше. Но Алла сказала, что больная должна была вот-вот очнуться. «Но как ты сбежал? И где моя дочь?» не отступал Данияр. «Мне помог Адриан». Владан вкратце рассказал, что произошло во дворце. «Принц просил меня уходить», И сказал, что у него больше шансов помочь Донае. А в итоге его просто выбросили в яму. Значит, Дана все же обрела дар. Шаман задумчиво облокотился о стену. Уж не знаю, радоваться ли. Я подумал, что в одиночку вряд ли смогу ей помочь. Владан устало размял шею. А пока я в тюрьме, Волик манипулирует ею, как только возможно. А где Даран? Он не с вами? Он пошел один. В голосе генерала звучала тревога. «Больше мы его не видели. Не представляю, где он может быть».